Глава 17. Извилистый путь к Девону. Настроение у экипажа вновь нормализовалось. Они выпутались из очередной передряги, восстановили свой транспорт и четко определились с дальнейшим маршрутом. зона Девон, на которую они направлялись, была не самым плохим миром, можно даже сказать, что вполне нормальным по сравнению с теми, на которых они уже побывали. Там не было ни агрессивных условий среды, ни агрессивного населения, ни каких-либо аномалий. Вполне обычный мир, если не считать, что большую его часть покрывает океан, а суша представляет из себя сплошной болотистый лес. Алик серьезно изменился. Он уже не удивлялся причудом ноосферной вселенной, не позиционировал себя как землянин, попавший в фантастическую среду, и не выглядел как сноходец-дилетант, наступающий на грабли и теряющийся в любой нетипичной ситуации. Он стал смотреть на вещи серьезно и вдумчиво, пытаясь разобраться в них самостоятельно. С одной стороны, Лишу это радовало, а с другой же она пребывала в напряжении, зная, кем он был раньше и что от него можно ожидать. Теперь, общаясь с ним, девушка вела себя крайне осторожно и постоянно наблюдала за его реакцией. Арик же вел себя совершенно спокойно, уплетая невкусный синтетический обед и слушая музыку. «Приятного аппетита!» – пожелала ему Лиша, присаживаясь за стол в кубрике – «Благодарю», — ответил тот. «Присоединяйся». «Я сыта. Как тебе моя стряпня?» «Неплохо, но пресновато. Ну уж извини. У меня же нет вкусовых рецепторов». «А как же твоя любовь к ореховому кофе и землянике?» «Это всего лишь эмуляция чужих восприятий. Когда я ем то, что создали другие, я впитываю их ощущения. Когда же готовлю сама, смоделировать вкус не могу. Поэтому использую стандартный шаблон, чтобы чего не испортить». Дементьев постарался изобразить мимикой понимание, но у него получилась какая-то равнодушная мина. После этого они какое-то время сидели молча. Никто не знал, с чего начать разговор. Да и вообще, о чем, собственно, этот разговор начинать? Тем вроде бы хватало с избытком, но ни одну из них разви развить не решались ни Алик, ни Лиша. А помнишь наш побег от Сангениц-Имонтерики в Маасе? — наконец заговорил Алик. — Ты ведь видела тех странных существ на территории промышленной зоны? Они нас как будто преследовали. Кто это были? — Мытари, — ответила девушка. — Мытари? Какие-то страдальцы, что ли? Да как сказать. Само понятие мытарств в человеческом обществе сильно трансформировалось, став синонимом мучений, безуспешных поисков, тягот. На деле же мытарями в древности называли сборщиков налогов, податей и прочей дани. Причем зачастую для оккупантов. Это была поистине собачья работа. Но за нее хорошо платили... Но нетрудно догадаться, какой любовью эти самые мытари пользовались у тех, кого они обирали. Отсюда и их печали. Какая уж тут радость, когда тебя все ненавидят. Мытарство обрело благородные черты благодаря известной притче о мытаре и фарисее, в которой фарисей хвастался перед Богом, что он праведен и законопослушен, а мытарь просто просил у Бога прощения. В результате мытарю Бог простился грехи, а фарисею нет. В притче мытарь противопоставляется фарисею как бедняк, богачу. Дескать, он правильный и хороший. На деле же и тот и другой откровенные мрази, которые пришли в храм, чтобы найти у бога прощение за свои злодеяния. Да, у мытаря хотя бы хватило совести покаяться. Но что стоит его покаяние, если выйдя из храма, он тут же пойдет дальше оббирать свой народ для римских завоевателей? А что насчет моасских мытарей? Вернул ее на прежнюю тему Алек. Что это за существа? Это, в общем-то, и не существа вовсе, а что-то вроде явления, сопровождающего всякие аномальные энергетические всплески. Случайно, не мы ли являемся этими всплесками? После Мааса я чувствовал подобные приближения и на Террифоза, и на бусы и Мисси, и на Эрмунде. Везде это выглядело по-разному, но чувствовалось одинаково, как будто надвигается грозовой фронт. Это совпадение, не переживай об этих вещах. А лучше расскажи, что узнал у Илая. Его знания вряд ли помогут нашей экспедиции. Во время беседы с ним меня не оставляло одно очень странное чувство. Я будто бы беседовал с самим собой только из другого времени, как будто бы встретил себя еще молодого, наивного, не успевшего испытать теорию практикой. И на тебя это так сильно подействовало? Не только это. В совокупности, да, и это тоже. Алик отодвинул опустевшую миску. Смотри, если провести параллели, сопоставив наблюдаемые здесь, по эту сторону обитаемой вселенной, то напрашивается вывод. Все миры здесь, хоть и выглядят совершенно по-разному, но по сути своей идентичны. Это как бы секвенции одного и того же набора констант, но выражающиеся спектрально, от легкой, почти невидимой формы, до ярко выраженного и глубоко запущенного гротеска. Понимаешь? Не очень. Постараюсь объяснить проще. Все обитаемые миры, которые мы посетили, так или иначе зиждятся на одних и тех же слонах. Потребление, ксенофобия и социальная дифференциация. А для скрепления этого расползающегося теста используется религия. Общество похоже на какой-то воздушный шар, который поднимается в небо до поры до времени, но достигнув каких-то незримых высот, вдруг теряет подъемную силу, становится тяжелее окружающего воздуха и начинает опускаться. Илай надеялся положить конец этому порядку вещей, но потерпел неудачу. Не только Илай, многие пытались. Но общество так запрограммировано, у него есть естественный баланс, не позволяющий подниматься слишком высоко, ответила Лиша. В противном случае люди были бы уже не теми, кем их создавали. Вот и получается, что дальше старого доброго феодализма человечество подняться не способно. Лишь проявления его меняются, да вид приобретает все более современные черты, но основа остается стандартной. Негубительный. Да. Но таковы условия прогрессивного сдерживания, иначе каждый смог бы превратиться в испополотль. Получается, что и развиваться плохо, и деградировать плохо, усмехнулся Али. Бесконтрольно развиваться и бесконтрольно деградировать, по правилам Лиша, все должно проходить поступательно, планомерно, без скачкообразных инверсий. Я одно не могу понять. Если человечество все равно обречено, для чего мы пытаемся устранить испополотль? Плановая зачистка человечества коснется только Земли и ее информационного поля. ли же грозит распространиться дальше, поэтому мы должны купировать ее, прежде чем она выйдет за пределы земного энергоматериума. Ну а если мы ее остановим, то у тебя появится шанс что-нибудь сделать, чтобы твой мир просуществовал чуть подольше, чем ему отведено. Такова была наша сделка, если ты вспомнил. Кое-что я вспомнил, подтвердил ли скоро вспомню остальное. Знаешь, это очень странное чувство, как будто бы человеку снился сон, в котором он маленькая мышка. Живет себе в норке, кушает зернышки, и вроде бы все у нее в порядке. Все как-то просто, незамысловато, рационально. Обычная мышиная жизнь. Но вдруг эта мышка просыпается и вспоминает, что она на самом деле человек. Высокоразвитое существо, чья голова пухнет от каких-то экзистенциальных проблем и нерешенных задач. Человеку становится понятно, что он не может просто жить. Он либо этого не умеет, Либо это ему не позволяют. Вот я сейчас нахожусь в примерно такой ситуации. Все еще хочешь вернуться на землю как простой человек? понимающе спросила Лиша. Теперь не знаю. А ты бы хотела? Ну, лежать в психушке, накачиваясь аминозином и финозипамом. Да нет, как-то не очень. Они посмеялись немного. Тут вдруг что-то подбросило их обоих вверх и прижало к потолку. Все, что не было прикручено или примагничено к полу, переместилось вместе с ними. «Внимание! Зафиксирован внештатный сбой в системе внутренней гравитации. Дестабилизация полярности. Дьявол!» Словно муха ползал по потолку алек «Что на этот раз?» «Ребята, вы там как?» – Послышался голос Фархада. «Как им кверху?» Добравшись до стены, Демитьев неуверенно встал на ноги и дотянулся до коммутатора. «Фархад, ну е-мое, ну предупреждать же надо!» «Эй, извини, брат, сам не ожидал, клянусь! Сейчас все исправим! Ухватитесь за что-нибудь покрепче!» «Издеваешься? Мы на потолке, между прочим! Эй, эй!» Они грохнулись обратно с потолка на пол. Фархат, прекращай!» «Все, Алик, теперь нормально будет!» «Что у вас случилось?» — Спросила Лиша. «Зайди к нам!» В кокпите Адалиски воняло горелой резиной. Боцман менял какие-то схемы, приоткрыв кожух возле своего сиденья. На экранах проплывал непонятный осколок мира без четких границ. Это явно был не Дивон. «Как я понимаю, мы промахнулись!» — догадалась Лиша. «Неправильно понимаешь», — ответил Фархад. «Курс был верен». «Это вот эта хрень нам подвернулась». «Что значит подвернулась? Разве такое возможно?» «Возможно, но очень редко», — ответил Боцман. «Один случайный миллион. Можно сказать, что нам повезло». «Да уж, везение. Давайте перенастраивайтесь и транслируемся дальше. Этим мы занимаемся». «Весьма странный мирок», — приглядел Салик. «Тебе не кажется, Лиша?» «Обычный блуждающий осколок чего-то сознания. Мусор». «Не совсем обычный. Я зафиксировал активность разумной жизни», — ответил Фархат. «Там есть люди», — удивился Демитьев. «На этом пятачке?» «Есть, но очень немного. Думаю, что не больше трех-четырех человек». «Что они там забыли? Путешествуют как папанинцы на льдине? Может, им помощь нужна?» «Никаких исходящих сигналов не зафиксировано», — развел руками Фархад. «Внутренний эфир молчит». Олег, давай на этот раз обойдемся без заказаний помощи всяким аборигенам», — строго произнесла Лиша. «Не переживай», — ответил тот, отворачиваясь от экрана. «Я пойду проверю, как там Василий». Кряхтящий старик стоял на коленях на полу, положив руки на лежанку. По его лбу текла кровь. «Отец, ты расшибся?» — кинулся к нему Алик. «Ох, беда! Ох, вы... О, высший разум! За что мне такие испытания?» — охал тот. «Как подбросила меня! а Потом вниз, да об стол! О, горе мне!» «Все, больше таких кульбитов не будет, надеюсь». Дементьев помог ему улечься. «А что случилось-то, Неспроста же нас кувыркнуло. Во время трансляции мы напоролись на какой-то вшивый мирок. Боцман сказал, что это крайне редкое явление. Какой такой мирок? Не знаю. Какой-то осколок. Меньше бусы мыси. И как нас угора найти эту мелочь? О, высший разум, Алек, это же все неспроста. Такие случаи не просто редки, они уникальны. Потому что просто так не происходит. Если мы наткнулись на этот мир, значит что-то его к нам притянуло. Или кто-то. В любом случае, говорю тебе, это непростое совпадение. И мир этот надо бы изучить. «Лиша будет не в восторге», — ответил Алик. «Как раз в этот момент в каюту вошла Лиша. Преподобный, ты цел? Твоими молитвами его лучезарные. Дай вытру кровь», — девушка оттеснила Алика и принялась ухаживать за стариком. «Так о чем вы тут говорили? Отчего я буду не в восторге?» «Преподобный сказал, что мы неспроста встретили этот мирок на своем пути», — произнес Алик. «По его словам, это никакое не совпадение, а вполне себе закономерность». «Так и есть», — подтвердил Василий. «Нам было уготовано встретиться с ним». И что теперь? спросила Лиша. Старик предлагает исследовать эту недозуну. Алекс скрестил руки на груди. Заметь, не я это предложил. Мы теряем время. Каждая подобная задержка делает нас слабее перед Ицполоталь. Я не собираюсь оспаривать твое мнение, Лиша. Ты тут босс. Но ведь для чего-то ты приняла этого старикана в нашу команду? Развел руками Дементьев. Лиша с подозрением взглянула на Алика. Если ты его приняла, значит он не просто старик, продолжил тот. Он имеет способности, которыми не обладает никто из нас. И если он что-то говорит, то к нему нужно как минимум прислушаться. Хм, девушка потерла свой подбородок. В этот раз идем все вместе. Никаких хождений вокруг да около. Быстро высаживаемся, быстро анализируем обстановку, быстро делаем выводы и быстро уходим. Вам понятно? Куда уж понятнее. Почему меня должно это заботить? Я сплю и вижу сны. Почему же меня все больше и больше волнует то что происходит в этих снах. Может быть, я надеюсь, через сновидение изменить реальность? Или создать новую? Алек Дементьев, безымянная зуна, немаркированная эфирная пустота, темпоральный фрактал 11954 Адалиска с трудом нашла место для призунения. Это была совсем небольшая проплешина среди каких-то нагромождений из камней, обломков стен и металлических каркасов. Экзокрафт втиснулся между этими громадами, ничего не зацепив. Архаду можно было поаплодировать за это. Сканирование показало, что на микрозуне сохранился приемлемый гравиклиматический баланс, очень близкий к земному, хоть и остаточного характера. Так именовались заброшенные экосистемы, постепенно теряющие свои свойства. В связи с чем, время от времени перехватывало дыхание, вдыхаемый кислород генерировался со сбоями, и подгибались колени из-за небольших скачков давления. Кроме этих маленьких неудобств, безымянная зона обладала вполне пригодными условиями для жизни. Территория, на которой стояла Адалиска, словно пережила одновременно ураган, землетрясение и извержение вулкана. Все постройки, находившиеся здесь, представляли из себя бесформенные руины. Скалы были расколоты и раздроблены на беспорядочно громоздящиеся валуны, а растительность жалко торчала среди глыб, как будто не была уверена, стоит ли высовываться дальше или же продолжить прятаться поглубже. Сойдя саппорелли, Алик на всякий случай поводил из стороны в сторону стволом автомата. Хоть людей здесь и мало, но намерения у них могли быть самыми неожиданными. — Вроде спокойно, — пробубнил позади него боцман, который тоже прихватил пулемет. — Лучше перебдеть, чем не добдеть. Алик аккуратно шагнул по камням. Где-то поблизости море. Слышите? Шумит. — Не совсем море. Так, заливчик, — ответил здоровяк. — Тут все очень ограниченное. Зуна малюсенькая. — Будь на настороже, дружище. Где-то здесь прячутся люди. И хорошо, если они не враждебны к нам. Если увидят оружие, то вряд ли выбегут встречать нас с цветами. Я тоже об этом думал. Но учитывая наши предыдущие приключения, считаю, что с оружием как-то поспокойнее будет. А ты как считаешь, Лиша? Лиша? О чем задумалась? Мне кажется, что я здесь уже была. Но не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах, ответила та. Вот видишь? Значит, старик был прав. Это не просто микрозона. Нас сюда вынесло течением твоей памяти. Сомневаюсь, что это из-за меня. А из-за кого? Из-за меня, что ли? Я вообще этот мир не помню, и мне он не кажется знакомым, в отличие от тебя. Ребята, давайте немного осмотримся, может найдем что-нибудь интересное, а после сделаем выводы, прервал их боцман. Нужно выбраться из этой расщелины, здесь мы в невыгодном положении. Алекс стал взбираться по камням наверх. Когда он достиг вершины разлома, то его взору открылся пейзаж полуразрушенной зоны, каменистая россыпь завершалась прямо по курсу метров через 100, а дальше виднелись какие-то заросли, за которыми очевидно скрывался берег залива. С остальных сторон местность была окружена отвесными скалами, являвшимися своеобразной ширмой, прячущей границы этого мира. Впереди можно было рассмотреть обломки упавшего маяка, наполовину похороненные под камнями. Чуть дальше торчал кусок стального корабельного остова. Тем временем Фархад покинул Адалиску и задраила Парель при помощи команды с Дождавшись его, остальная группа последовала за Аликом. Лиша догнала Дементьева уже возле куска старой судовой обшивки. «Похоже, здесь когда-то произошло кораблекрушение», — определил Алик. «Не происходило». Лиша провела рукой по бурой поверхности, сплошь покрытой окаменевшими наростами и остатками полипов и раковин. Этот корабль был создан утонувшим. Он являлся декорацией, как в аквариуме. Почему же он лежит на суше? Море ушло? Нет, его что-то выбросило из моря. При этом он полностью развалился. Смотри, сколько обломков вокруг. Алекс заглянул в дырку от иллюминатора, обошел фрагмент шпангоута и углубился в останки корабельного трюма, где торчали палубные опоры, напоминавшие кладбищенские надгробия. Все это было окутано странным маревом. «Что за дурацкое место?» — гудел Боцман. «Оно какое-то бессмысленное, вам не кажется?» «Дойдем до берега, и если ничего не обнаружим, то вернемся назад», — ответил Алик, протискиваясь между камнем и бывшей палубой. «Ты там поосторожнее», — здоровяк припустил за ним. «Тут ноги переломать, как два пальца». «Да все в порядке!» Как раз в этот момент ржавая переборка под ногой Алика надломилась и улетела в трещину, а сам Дементьев едва не отправился за ней, но был вовремя схвачен за руку боцмана. «В порядке, хочешь сказать?» — произнес тот, вытягивая его назад. «Теперь да. Спасибо». Демитьев поглядел в трещину, преграждавшую ему путь, и хитро скрытую сразу за обломками судна. Шириной она была не больше полутора метров, но дна у нее видно не было. На глубине, примерно метров пять под ними, виднелся застрявший корабельный винт, зажатый с двух сторон стенами земной толщи. А еще ниже, кажется, клубилось что-то фиолетовое, хотя, возможно, это был лишь мираж. Края кажутся надежными, здесь трещина сужается, можно перепрыгнуть, указал алек и первым перепрыгнул через препятствие. Опять поскакал. Учти, здесь могут быть еще такие трещины, словно заботливый папаша следовал за ним боцман. Не волнуйся, боц, я буду внимательней. глянь колевей, -ка там какие-то постройки. Давайте их изучим. Скорее не постройки, а остатки каких-то монументов. Эй, народ! Я засек движение, сообщил Фархат, плетущийся позади всех, и наблюдавший за инфокомом. Незначительное. Сорок метров, азимут два. Сколько их, спросила Илиша? Двое. Может, какая-то местная живность? Не факт, что люди. «Все равно предлагаю сперва дойти до тех построек», — настаивал Алек. «Там камни заканчиваются, и оттуда будет удобнее подобраться к ним, а растительность позволит нам оставаться незамеченными до самого берега». «Как скажешь, стратег», — ответила лиша Камни и обломки наконец-то закончились. Группа вышла на пологую равнину, заросшую кустарником и небольшими деревцами. Когда-то здесь располагался ухоженный фруктовый сад с цветниками, а теперь все выглядело давно заброшенным и одичавшим. И вместе с этим казалось, что за заброшенными растениями еще кто-то пытается ухаживать. Неумело, понемногу, но все-таки ощутимо. Постройки же, обнаруженные Аликом, оказались очередными руинами то ли беседки, то ли небольшого павильончика и фонтана, расположенного в некотором отдалении от него. Алейки давно заросли и исчезли из виду, но тропки на их месте кто-то успел протоптать. Фонтан оказался разрушен. Его чаша была засыпана обломками, между которыми струилась чистая вода, все еще выбивающаяся наружу из шахты. Алик попробовал. Вода прохладная, вполне пригодна для питья, хоть и напоминает кипяченую, без каких-либо привкусов и оттенков. «Очень странный мир», — не отставал от него боцман. «Пчелы жужжат, а их нет. Чайки кричат, а их тоже нет. Остались только звуки. А может и были только звуки». «Это заброшка», — ответил Дементьев, шевеля куст стволом автомата. «Выглядит так, словно кто-то здесь старался, работал, а потом вдруг ни с того ни с сего психанул и все сломал. Тебе так не кажется, Лиша?» «Цветами пахнет», — откликнулась та. «Вот», — кивнул Боцман, — «а их тоже нет, только трава». «Зато есть дикие яблоки, груши, виноград», — осмотрелся Фархат. «Сад был довольно богатым». «А это что?» Он остановился возле дерева и стал рассматривать что-то среди его торчащих камней. Лиша и Алик тут же подошли к нему. «Кости», — произнес Дементьев, — «нечеловеческие. Интересно, чьи? Собачьи?» «Волчьи», — определила Лиша. «Если тут обитают волки, то дело дрянь». Фархат с опаской поглядел на датчик движения. Надо поосторожнее с этой парочкой. Волки бы нас уже учуяли, ответил Алик. А эти что-то не реагируют, не пытаются ни напасть, ни убежать. Либо сидят в засаде. Даже если так, мы их видим и не дадим напасть внезапно. «Давайте не разбредаться, держимся вместе», — приказала Лиша. Не отходя друг от друга, команда выстрелила с цепью и стала двигаться в сторону берега, который все еще был скрыт за остатками носовой части корабля и густыми зарослями. Сенсор показывал, что объекты активны, но далеко не перемещаются. Расстояние до них осталось совсем незначительным. Двигаясь по тропе, команде пришлось постепенно сжимать свою цепь, пока тропинка не сузилась до такой ширины, что по ней мог пройти только один человек. Справа был нагроможден бурелом, а слева выселся борт судна. — Алик, если бы я планировал засаду, то этот участок был бы у меня в приоритете, — предупредил Боцман. — Я знаю, что волки очень умные твари. — Волков боятся, в лес не ходить, — ответил Дементьев, проходя вперед. Он миновал тесный переход и вышел на берег залива, расположенный чуть ниже, в виде узкого пляжа. Там он буквально нос к носу столкнулся с парой молодых людей. Черноволосый юноша и рыжая девушка в одежде, и едва прикрывающей ноготу явно не ожидали встретить непрошенных гостей. Девчонка тут же спряталась за спину парня. А тот самоотверженно загородил ее собой и выпятил грудь колесом. Поняв, что опасности они не представляют, Алика опустил оружие, но местные продолжали таращиться на них со страхом. Бедолаг можно было понять. Помимо оружия пришельцы сами по себе выглядели жутковато. Чего только стоил фархат, похожий на арабского террориста, догорело да подобный боцман. Только облик Лиши немного их успокаивал. «Вы кто такие?» Стараясь кричать как можно страшнее, дернулся вперед парень. «Что вам здесь нужно?» — Эй, успокойся, герой! — демонстративно отвел автомат в сторону и поднял руку Алик. — Мы путешественники. — Путешественники? Откуда же вы прибыли? — Зуны Сея! Мы посетили уже немало миров, а на этот наткнулись случайно. — И как вы сюда попали? Ведь наш остров отрезан от остального мира. — Приплыли на корабле? — Нет, транслировались на экзокрафте. — На чем? Молодые люди с удивлением переглянулись. — Они что, не знают про экзокрафты? — спросила Алику Лиши. — Видимо, нет, — ответил то — Перед вашим появлением мы видели вспышку на небе, потом на берег легла тень. Когда я вышел из шалаша, все уже исчезло, и только вон там, в той стороне, слышалось странное гудение, — рассказал парень. — Значит, все это были вы? — Да, — ответил Алик. — Ну а вы тут как оказались? — Этот мир явно не ваших рук дело, — спросила лиша Мы сюда попали. Парень не сразу смог сформулировать свой ответ. — После того как? — Не хочется об этом вспоминать. Это была наша мечта, выручила его девушка. Мы всегда хотели быть вместе, даже после смерти. И наша мечта сбылась. Вы что, думаете, что умерли? Алик усмехнулся. Нет, ребят, вы пока еще живы, хоть и наполовину. Ну разве это возможно? Опешил молодой человек. Как видите, да. Но если мы не на земле и не в раю, то где мы? Где-то между. Ваши разумы живы и обитают в информационном пространстве. А этот мирок всего лишь одна из миллиардов чужих фантазий, объяснил Алик. «То, что вас не раскидало по разным концам на сферы, поистине большая удача», — добавила Лиша. «Видимо, вы действительно крепко связаны друг с другом. А еще вы мне кого-то напоминаете. Как вас зовут?» «Меня Василь», — представился парень. «А это Вика». «У нас в группе есть фактически твой тезка, только он старенький», — с улыбкой ответил Дементьев. «Ну а я Лакс... Эм, Алик. Зовите меня Алик. А вот это мои спутники. Лиша, Фархат и Боцман». «Должен отметить, что мы не ожидали встретить вас здесь». Боцман приветливо поздоровался с Василием за руку. «Мы думали, что это волки». «Волки?» – удивился Василь. «Здесь нет волков. Есть маленькие олени». «Просто по пути сюда мы наткнулись на волчьи кости», – объяснил Фархад. «А, кости!» Увидев, что страшные мужчины оказались вполне дружелюбными, Вика вышла из-за спины своего парня и вступила в разговор. «Мы находили другие кости, других хищников, тигров вроде, но живых никогда не встречали. Видимо, они вымерли или погибли во время землетрясения, или что тут еще могло случиться?» «И давно вы тут живете?» – спросил Алек. «Не знаем», – пожал плечами Василь. «Сперва мы считали дни, потом сбились и перестали. Сутки тут очень странно меняются, каждый раз по-разному. Это вообще очень странное место, но мы к нему уже привыкли». Вы не будете возражать, если мы здесь немного осмотримся. Парень покатился на оружие Алика и коротко кивнул. Да, пожалуйста. Спуск к берегу занял совсем немного времени. Само по себе побережье выглядело вполне обычно, если не поднимать взор и не смотреть на горизонт, покрытый темной, клубящейся дымкой. Лиша присела и стала рассматривать ракушки возле линии прибоя. Боцман с фархадом тем временем осмотрели скромное жилище аборигенов, выстроенное среди обломков корабля. Чем вы тут питаетесь? Спросил штурман. — Олениной, рыбой, моллюсками, фруктами, — ответила Вика. — И да немного, но на двоих достаточно. — В таком маленьком мерке даже двоим долго не прокормиться, — усомнился Фархат. Да, мы сначала тоже боялись умереть от голода, но потом оказалось, что здесь все восстанавливается. Например, олени. Они каждый раз появляются из ниоткуда и приходят на то же самое место, как будто нас кто-то кормит. — Террариум для людей, — усмехнулся Алик. «Это не кормежка», — себе под нос ответила Лиша, — «это так называемый процесс дабл-ре, репродуктивная реактивация, нередко возникает на брошенных мирах, создатели которых не заморачивались с плавающим балансом и использовали примитивную балансировочную форму, искусственное восполнение». Немного осмелевший Василь попросил Фархада показать ему штуку, на которой они прилетели. Скучающий капитан согласился, и они за Барафику ушли к Адалиске. Алику не давала покоя дымка над морем. Он понимал, что это всего лишь грубое завершение микромира, но выглядело оно каким-то ненормальным и народным. Что ты пытаешься найти? Спросил Дементьев Улиши, копошащийся в песке. Следы, ответила та. Отметки. Этот мир соединен с другими микромирами. Они тянутся друг за другом, как выдранная потроха. Похоже на останки омикрона. Что ты сказал? Лишь условно током ударила. Поднявшись, она пронзила его жгучим взглядом. Повтори. «Я сказал, что это похоже на останки омикрона», – спокойно повторил Алик. Вспомнила. Девушка отшвырнула подобранную раковину. «Как же я могла пропустить это?» «Действительно, мир мне знаком, но я была в режиме ожидания, когда посещал его». «И что же это за место?» «У него нет названия. Это мир Ольги Вершининой. Она создала его, когда училась работать с иллюзиями. Здесь Евгений Калабрин проводил с ней мастер-класс. Здесь же они поссорились, и Ольга прогнала его. Ну и сама больше сюда не возвращалась, чтобы не вспоминать неприятный инцидент». Ай да дед Василий, я же говорил, что его прозорливости нужно доверять. Из миллионов миров мы напоролись именно на этот огрызок. Это просто не могло быть случайностью. Вынуждена согласиться, отрыхнув руки, Лиша указала на дымку. Видишь, это признак тления. Мирок бы растворился уже давно, если бы не наша сладкая парочка, случайно заброшенная сюда. Случайно? Нет, Лиша. Я думаю, что и это не случайность. Все это каким-то образом подстроено, организовано. Кому-то было нужно, чтобы ты еще раз прошлась по былым местам, знать бы кому. Это мог быть как друг, так и враг. Если друг, то у нас под носом наверняка лежит какая-то мощная подсказка. Если же враг, то мы идем прямиком в западню. Если все так, как ты говоришь, что я склоняюсь к вражеским козням. Этот мир нам подсунули, чтобы отвлечь от Девона. Может и так. А может? Девон-то как раз и есть ложная цель. И что ты предлагаешь? Предлагаю разделиться. Команда отправляется в Девон, а мы с тобой потусуемся здесь. А как потом встретимся? Если это останки Омикрона, то элементарно. Мы не на закрытой зоне. Более того, мы вообще не на зоне. Фактически мы остаемся на Адалиске. Мы сейчас на ней. Просто не понимаем этого из-за невровизионной блокады. Когда Адалиска переместится в Девон, мы переместимся вместе с ней. Нам останется лишь преодолеть психическое блокирование. Я этого делать не умею, но ты умеешь. И ты нас вытащишь, когда мы найдем здесь ответы. Лишь открыла рот и больше минуты не могла произнести ни слова. «Ты вспомнил?» – прошептала она. «Ты все вспомнил?» «Что?» – Али качнулся и тряхнул головой. Бр. «Нет, нет, нет, ничего я не вспомнил. Точнее, не все. В общем, это как-то само всплыло в голове. Да не парься!» – она хлопнула его по груди. «Ты все равно должен проснуться. От этого нам никуда не деться. Наверное, это даже хорошо. Видишь, у тебя уже родился неплохой план». «Да, ты прав, это не Зуна, а всего лишь воспоминания. Сигнал, который мы поймали, выходя на приемную волну Девона. У меня есть предположение, как Василь с Викторией здесь оказались, но это уже не важно. Гораздо важнее найти переход». «О чем вы тут шепчетесь?» – подошел к ним Боцман. «Нашли что-нибудь?» Лиша и Алек переглянулись. Я не знаю, что это было. Будто бы включение изнутри какого-то альтернативного эго. Удивительное чувство, и в то же время пугающее. Я словно кот, сброшенный с балкона и пытающийся за что-нибудь зацепиться, с ужасом жду толчка об землю, но уже догадываюсь, что его можно избежать, просто взмахнув крыльями, потому что никакой я не кот, а птица. Это похоже на бред, согласен, но я готов двигаться за любым белым кроликом, лишь бы подальше от кровати, который прикован. Джонни взял ружье. Был такой фильм. С очень страшным финалом, где искалеченный и обездвиженный солдат умирает в изоляции, лишенной возможности даже прекратить свои мучения. А звук и Морзы он повторяет вновь и вновь в пустоту Сос, спасите меня, хотя никто уже ему не поможет. Больше всего мне не хотелось оказаться на его месте. И вот я оказался. Но в отличие от него, у меня есть путь к выходу. Куда я выйду и в кого превращусь, неважно. Лишь бы не уткнуться в тупик, при котором все, что мне останется, это беззвучно просить о помощи олег Дементьев. Безымянная зона Немаркированная эфирная пустота. Темпоральный фрактал. 11.955. Тучи закрыли небо и стало темно. Почти ощупью троица спешила назад, как за крафту. «Холера! Смотрите в трещину, не провалитесь!» – предупреждал их боцман. Но это было излишне. Алек прекрасно запомнил опасный участок. Спустя несколько минут они достигли Адалиски. На встрече, восторженно обсуждая увиденное, по трапу спускались Василь с Викторией. И по мере их спуска небо прояснялось все сильнее. Заметили? Указал Алик. Ты был прав. Это не закрытая зона. Все здесь держится только на них, ответила Лиша. Внутри Адалиски за экраном их связь рвется и иллюзия исчезает. Это потрясающе, перебил я подошедший Василь. Я и не думал, что существуют такие машины, способные перемещаться по радиоволнам. Не совсем по радиоволнам, но что-то в этом духе, усмехнулся боцман. Мне непонятно, как это все работает, но выглядит обалденно. Правда, Вика? «А прокатиться не желаете?» – спросил у него Алик. «Прокатиться? Это было бы вообще! Это... Конечно!» «Тогда прощайтесь со своим мирком и грузитесь в свободную каюту». «Прощаться? Зачем?» – остолбенел Василь. «Мы что, не вернемся?» – Вторил ему Виктория. «Нет, билет будет в один конец. Но...» «Подожди!» – Вика отвела друга в сторонку. «Надеюсь, ты не думаешь. Дорогая, нам выпал отличный шанс. Там нас ждут приключения, что-то новое, неизведанное, а здесь мы варимся в собственном соку. Мы закисаем». Мы не можем так просто все бросить. Здесь наш дом, только наш, твой и мой. А там, кем мы будем там? Мы останемся самими собой. Но если ты привязан к этому месту, я не хочу тебя заставлять. Послушайте, детишки, не выдержал Алик. Я, конечно, все понимаю. У вас тут вроде как идилия. Но все это временно, ваша энергия неукротимо тает, расходуясь на поддержание этой мертвой фантазии. И скоро от вас обоих ничего не останется. Это место кажется вам эдакой романтической голубой лагуной. На самом же деле это мир вампир, и вам здесь оставаться небезопасно. Я предлагаю вам продлить ваши жизни. Мы доставим вас на безопасную зону, защищенную от внешнего эфира и населенную такими же людьми, как вы. Там вы сможете начать новую жизнь, а здесь у вас нет будущего. Ребята переглянулись и взялись за руки. Можем мы попрощаться с нашим домом? Извините, но нет. — Мы отправляемся немедленно, — ответила Лиша. — Возвращайтесь на борт, я провожу вас в каюту, — предложил Боцман, — и выдам комбинезоны. — Подожди-ка, — Алик протянул ему свое оружие. — На вот, забери, мне оно не понадобится. — Уверены, что вам надо туда погружаться? — неодобрительно бросил здоровяк. — Да, транслируйтесь на Девон, но не перезагружайте систему экранирования, а то мы вернемся не на Долиску, а вообще не знаю куда. Лиша начала пятиться назад, и Алик последовал за ней. — Тогда удачи, кивнул Боцман. — А вы за мной, молодежь! Продираясь через гущающуюся темноту, Лиша и Алик добрались до трещины и остановились. «Есть мысли, где нам искать переход?» – спросил Дементьев. «Есть только один способ, чтобы проверить», – ответила подруга и прыгнула в расщелину. «Дьявол, ну что за методы?» – устремился он за ней следом. В полете обо что-то ощутимо ударился, перевернулся и вылетел в некое темное пространство, не успев даже скоординироваться. Алик плюхнулся в какую-то... Теплую стоячую воду. Ему даже не пришлось долго барахтаться, она сама вытолкнула его на поверхность, как поплавок. Хватая ртом теплый вечерний воздух, он подгреб постройки на сваях и, хватаясь за перекладину, выбрался на мосток. Теперь можно было осмотреться по сторонам. Утирая мокрое лицо, Дементьев оценил окружающую обстановку. Он находился посреди мангрового леса, утопающего в огромном озере. Домик, возле которого он приводнился, оказался небольшим ресторанчиком с соломенной крышей. К мосткам было причально несколько лодок. В ресторанчике зацикленно играла музыка. Тихо, отдаленно, словно радио с выкрученным до минимума звука. Немногие посетители, находящиеся внутри, также тихо разговаривали между собой, и если прислушаться, становилось понятно, что они бормочут что-то невнятное. «Вот здесь все и произошло», – раздался у него за спиной голос Лиши. Алик обернулся и увидел подругу, отжимающую свои волосы. «Что ты имеешь в виду?» «Здесь меня подарили ей». «Как подарили?» «Кому ей?» – не понимал Алик. «Евгений! Подарил меня Ольге. С некоторым раздражением пояснила Лиша, словно разъясняя ему некую прописную истину. «Подарил тебя?» Демитриев рассмеялся, подумав, что она шутит. «Что это значит? Разве можно подарить?» «Представь себе, можно. Пойдем, присядем за столик». Лиша прошла в ресторан и заняла место у крайнего столика, откуда открывался хороший вид на темнеющий лес, погружающийся в ночную тьму. Под крышей зажглась гирлянда лампочек, которая ничего не освещала. «Тот самый столик!» Девушка погладила столешницу. Он сидел на твоем месте, она на моем. И он передал меня ей, даже не спросив разрешения. — А как ты тогда выглядела? — спросил Алек. Я была в виде брошки. — Ну, тогда все понятно. Видимо, Калабрин просто не был в курсе того, кто ты на самом деле. — Конечно, не был. Но он это чувствовал. Я надеялась, что дорогая ему, как последняя память о матери. Но он сдал меня, словно стеклотару. Погоди делать выводы. Для меня ты тоже когда-то была всего лишь брошкой. Люди мыслят иными категориями и способны на нелогичные поступки, диктуемые не здравым смыслом, а мимолетными эмоциональными порывами. Чтобы доказать Ольге свою любовь и преданность, Евгений отдал ей самое ценное, что у него было. Не важно, что из этого получилось. Важен был сам момент. Понимаешь? Не понимаю. Ладно, забудь. Олег взял меню. Закажем что-нибудь? Упс, да тут все страницы пустые. Кома Эста раздался над его ухом бархатный голос, принадлежавший откуда не возьмись появившемуся официанту с латиноамериканской внешностью. «Буэнос Диас!» – приключил его на себя Лиша. «Себастьян! Тропикалис, порфавор!» «Си!» – от официанта опять исчез. «Ух ты! Здесь все еще обслуживают?» – улыбнулся Алек и, переведя взгляд в сторону дальней стены, тут же убрал улыбку с лица. Там во всю стену была растянута кожа огромного крокодила, поверх которой висело ружье. «В чем дело?» – спросил Лиша. Если здесь водятся такие чудища, то нам дико повезло, что мы успели вовремя выбраться из воды. А, ты об этом? Нет, больше не водится. Этот был тут один. И она его все-таки застрелила. Али хотел было спросить, что это значит, но не стал, опасаясь потерять нить предыдущей беседы. Так что насчет подарка Ольги? Как я понимаю, тебя это сильно унизило. Еще бы, фыркнула Лиша. Но я не имела права препятствовать этому. По нашему закону, значимые ВЛы могут отчуждать своих хранителей в пользу других вл «ВЛ – это ведомственный элемент?» – уточнил Алик. «Да. До него я была закреплена за Людмилой Калабриной, которая действительно была крайне важна для Сакрариума. Не буду объяснять, почему. Это закрытая информация. Незадолго до смерти она передала меня своему сыну. Возможно, неосознанно, однако прецедент был. И мне надлежало придерживаться инструкции. К тому же Евгений был ее своеобразным продолжением и важным образцом, требующим обязательного наблюдения». Поэтому все было в порядке. Но я и подумать не могла, что он такое чубучит. Я искренне пыталась ему помочь, а он, вместо того, чтобы принять мою помощь, избавился от меня. И все равно мне его жалко. Подошедший Себастьян принес пару бокалов с какими то экзотическим напитком. Приглядевшись к официанту, Олег заметил, что его лицо слишком гладкое. Ни морщинок, ни родинок, ни прыщей, ни расширенных пор. Кожа похожа на пластик. Словно черты этого человека постепенно стирались невид... невидимым ластиком. Спасибо, кивнул Дементьев, приняв свой бокал и вновь вернулся к Лише. Но ведь Ольга Вершинина тоже значимый ВЛ, насколько я понимаю. Тогда она еще не была таковой. Та перестала смотреть на лес и обратила лицо к нему. Она стала значимой, приняв орхидею. Эти орхидеи не просто символы, это коды, нейронные субпрограммы, возникшие после сбоя в одном из инфрафазогенных хранилищ, из-за чего появилась ХО. Погоди, погоди, Алик так и не донес бокал до губ. Причем тут ХО. Может быть, ни при чем, пожалуй, причал Милиша. А может, оно действительно с ними связано. Об этом не знает даже само Хо. А ты это откуда знаешь? Ты что, разговаривала с ними на эту тему? Да, разговаривала. И кажется, оно действительно не понимает, для чего существует. Так же, как и ты. Я? Все, давай не будем об этом. Лиша быстро прикусила язык, поняв, что вышла на опасную тему. К счастью, Алик и сам догадывался, что они балансируют на краю какой-то крайне неприятной тайны, поэтому не стал ее донимать. Еще слишком рано для таких откровений. Чтобы отвлечься, Алик пригубил немного напитка. «Это просто вода». «Теперь да, наверное», — ответила Лиша. Вот царилась пауза, как будто никто из них не знал, что делать дальше. Возможно, оба ждали какое-то откровение или подсказку, оставленную давно уже ушедшим человеком. «Я не знал», — продолжил беседу Алик. «Не был в курсе, что ты тоже находилась там, в омикроне. Прости». — Верю, — кивнула Лиша. — Ты хотел как лучше. Вышло то, что вышло. А микрон уничтожен. Хо вырвалось на свободу. Но это уже не имеет значения. — Пока оно на свободе? — Имеет. — Не зацикливайся на Хо. Наша проблема гораздо шире. — Мы что-то упускаем. олег встал из-за стола. Что-то должно здесь быть. Ну что? Нуж — Нужно опуститься глубже, — Лиша произнесла это с явной неохотой. Было понятно, что эти воспоминания портят ей настроение. Поманив Алика рукой, она пошла вглубь ресторана. Тот шел за ней, глядя, как посетители по обе стороны от них поочередно развеиваются, словно дым. Девушка, не обращая на это внимания, прошла за барную стойку прямо через бармена, также разлетевшегося на сизое табачное облако, и провела спутника за дежурную дверь. По ту сторону двери ждала каменистая пустошь, по которой носились клочки туманной дымки, при полном отсутствии ветра. Очередная иллюзия, доживающая свои последние часы. Унынием пропитан каждый дюйм, каждый литр воздуха. Впереди в одном из каменных нагромождений застряла лодка, в которой сидели люди. Такие же фантомы, как и посетители ресторана на сваях. Они что-то говорили, словно заевшие пластинки. Можно было различить их фразы. «Я устал», «Бесконечная суета», «Абсолютно все», «Ничего-ничего». «Глупости, все относительно. Скоро будем дома». Лиша поймала взгляд Алика и спросила. «Ты их не помнишь?» «Нет», — ответил тот. «А должен?» «Сейчас их трудно узнать. Лица почти полностью стерлись. Только рты открываются черными дырками. Скоро о них даже памяти не останется. Тебя это волнует?» «Нет, просто рассуждаю». Девушка отвернулась от лодки. «Мы здесь бродили, с вершининой, когда ее очередной раз занесло не туда. Ее очень часто заносило. Заносчивая была персона». В тот раз я вывела ее через пустыню Тхор. Имеет ли это какое-то значение для нашей цели? Я понятия не имею, я здесь вообще впервые. Давай поглядим, что там было дальше. лишь сделала рукой движение, и по ее мановению пространство сдвинуло, словно изображение на сенсорном экране, открыв новую картину. Они очутились в пустыне, над которой летали гигантские морские звезды. Похоже на Дид, признала Лик. Это и есть Дид, точнее был им когда-то. Выбираться пришлось с жуткими проблемами. Если бы не препарат, Ольга бы здесь застряла до скончания веков. То, что стало с Дитом, каким-то образом связано с нарушением правил, которые допустила Вершинина, можно и так сказать. Но я все равно не понимаю, зачем мы здесь. Все это больше не имеет смысла. А вдруг имеет? Демитриев запустил пальцев в рыхлый песок под ногами. Я знаю, как нужно поступить. Ты должна мне рассказать о ваших похождениях с Вершининой, не упуская ничего. Зачем? Затем, что эта загадка, возможно, вовсе не для тебя, а для меня, и только мне дано ее разгадать. Проще будет показать, а не рассказать. Лиша выпустила св светящиеся щупальца. Готов? Действуй. Щупальца соединилась с его головой, заставив биться в конвульсиях, закатив глаза и харкая пеной. Лишь отвернулась не в силах терпеть мучения своего друга, но так было нужно. Оставалось лишь надеяться, что эта жертва оправдана. В эти тяжелые минуты Алик повидал немало. Сначала ему просто было очень больно, но затем к нему пришло что-то вроде сновидения, в котором он не мог влиять на события, а лишь созерцал их со стороны, глядя на все глазами Ольги Вершининой. Схожесть со сном обуславливалась бредовостью происходящих событий. В ноосфере Дементьев столкнулся со множеством нелогичных и абсурдных вещей, но то, что довелось пережить Ольге, уходило еще глубже, в пучину шизофрении. Если бы не Лиша, пытавшаяся ее направлять, все бы выглядело точь в точь как галлюци... галлюцинации психопата». Тем не менее, Алик анализировал поток воспоминаний с позиции разума и логического обоснования. Теперь он воочию представлял, что делает омикрон с человеческим разумом. Ну и, конечно же, гротескный почерк Хо не мог не привлечь его внимания. Лиша показала ему далеко не все. Но ну и показанного было вполне достаточно, чтобы отметить весь размах деятельности мятежного сумеречника на богатой ниве омикроновой субреальности. С каждым очередным фрагментом Ольгиных воспоминаний Алик через ее ощущения определял, как Хо отжирается, растет, распространяется, и это заставляло беситься Орликина, погребенного в его прошлом. Того самого Орликина, который должен был раз и навсегда расправиться с этим главным конкурентом. Он ведь все сделал правильно, он заманил Хо в ловушку, он отправил ему смертельные угощения, но все знайки Сальвификарии все испортили, подложив ему неожиданную свинью. Скипевшее возмущение было быстро им подавлено. Нельзя, нельзя, убедил себя он. Это ничего не изменит, надо вернуться на прежний путь. Глаза цвета Девонских болот, глаза цвета Девонских болот. Алик осекся, поняв, что в какой-то момент Ольга Вершин услышала его голос в своей голове. Это было неприемлемо, нужно сосредоточиться. От напряжения к нему вновь вернулась боль. Лиша прекратила передачу и убрала свои щупальце. А Дементьев еще долго лежал, укнувшись в песок и царапая его пальцами, словно беспомощная черепаха. Усевшись рядом с ним, Лиша устало вытянула одну ногу и ласково похлопала его рукой по спине. «Все впустую?» – спросила она. «Верно?» «Погоди, дай мне еще время». Алик повернулся на бок, и с его лица осыпался песок. Это вошь была у меня под ногтем, я прохо. Почему мы позволили ему уйти?» «Пророчество!» «К черту пророчество! Не было бы хо, не было бы и иц пополотль! Все из-за него, из-за этой твари! Ах!» Он стукнул по песку кулаком. «Все, спокойно, спокойно, Алик. Давай все взвесим». Что ты видел?» Поинтересовалась Лиша. «Вы действительно были здесь. Потом появились джунгли, поезд. Все было очень бессмысленно. Еще я видел вас в лесу. Видел нападение Хо. Все выглядело как постановка. Но больше всего мне запомнился город. Заброшенный город. Он кишел монстрами. И Вавилон, краса царства, гордость халдеев будет неспровержена. Да-да-да. Но меня удивило то, что все это происходило в недалеком будущем. И не было иллюзий. Что это было, Лиша? Солнце в надире, ответила та. Мне пришлось ее там протащить посредством артикулярной трансгрессии. Тогда я все еще надеялась ее спасти. Увидят Евгения и приведя к Хо, так было нужно. Только так можно было привить ей устойчивость к его воздействию. Лучше всего учатся плавать те, кого бросили в реку. И тонут они при этом тоже гораздо охотнее. Не утрируй. Я была поставлена в строгие рамки. Чтобы уберечь обоих подопечных, приходилось играть на грани фола. На кону была моя репутация. Но вытащить из водоворота сразу двоих оказалось не под силу даже мне. Ладно, я не собираюсь тебя упрекать. Ты делала свою работу. И делала ее вполне профессионально. Мы с тобой на одной стороне. Хорошо, что ты это признаешь. Но, увы, мы так ни к чему и не пришли. Отнюдь. Алекс сел рядом с ней, обхватив колени. Проанализировав воспоминания Ольги, записанные тобой, я почувствовал одну неизменную деталь. Там повсеместно прослеживается влияние Хо, и это влияние везде имеет общий характер. Какой? Бессмысленность и беспощадность. Деметьев рассмеялся. Не понимаю. Лиша прищурила один глаз. Естественно, тебе этого не понять. Зато меня моментально зацепило. Его поведение, его козни, его нападки, они бессмысленные, как и ритуальные убийства в культе Сулара, Никакой определенности. Просто жестокость ради жестокости. Представь, что ты сидишь перед коробкой абсолютно одинаковых шоколадных конфет и ты выхватываешь по одной, безо всякого обоснования. Ладно, если конфета одна, у тебя появляется цель съесть именно ее, но если конфет много, и они ничем не отличаются, ты будешь хватать все подряд, верно? Но по какому принципу? Да шут с ним с принципом. Вскоре ты присытишься, а конфеты еще останутся, и что тогда? Они перестанут быть твоей целью. Логично переключиться на другое лакомство, но если другого лакомства просто нет в природе, ты присытилась, тебе больше нечем ублажать свое чрево. Удовольствие превратилось в рутину. И какой во всем этом смысл? Получается, что никакого. Вот так получилось и с Хо. Ему дали несбыточную идею, ради которой оно неистово совершенствовалось. Прекрасно понимая, что цель недостижима, оно раздражалось этим, неустанно держать себя в тонусе. Но вот так сюрприз. То, что казалось недосягаемым, внезапно свалилось ему на голову. И мгновенная эйфория сменилась пустотой, страшной даже для Хо. Что может быть хуже, чем оказаться в абсолютном конце пути? Полная потеря смысла существования, апатия, которую невозможно передать, и безуспешные попытки найти выход, чтобы хоть как-то избавиться от этого мучительного чувства. У таких как ты есть служба, а у людей есть смерть. Хуже лишено и того и другого, и все, что ему остается, это придумывать себе собственную цель. Я прекрасно это понимаю, потому что я такой же. Лиша молча выслушала его и произнесла, глядя куда-то вдаль. «Мы пытались, и богу пытались тебе помочь. Потому и пристроили тебя в инфильтрационный корпус». «Да, я это прекрасно понимал», — ответил Алек. «И был благодарен вам в какой-то степени. Но стать полноценным сумеречником мне не удалось. Приходилось что-то придумывать, чтобы отодвинуть приход очередного надвигающегося тупика». «Вот почему ты рядился в клоунские наряды?» Я пытался развлечься. «В отличие от Хо, я все-таки был человеком когда-то». Сначала позиционировал себя гордым мстителем, и это помогало. А потом? Мне стыдно вспоминать ту аналогию. Но в один прекрасный день мне показалось, что я бью мух на свалке. Девушка усмехнулась. «Да, именно так», – закивал Демитьев. «Я их бью и бью, а они все летят и летят, и победить их невозможно, потому что размножаются они быстрее, чем я их прихлопываю». Тогда меня и посетила идея, что проблема не в мухах, проблема в мусорке, на которой они плодятся. Увы, внести изменения в эту мусорку мне было недозволено, а вечное уничтожение полчаси самовозрождающихся мух потеряло всяческий смысл. Как вычерпывание воды из дырявой лодки. Тогда появился Орлекин. Беззаботный клоун, не задумывающий о будущем и живущий ради зрителя. Да, зритель был условный и зачастую являлся моим обедом, но. Это было не столь важно. Важен был рост артистизма, импровизация, игра. Я постарался сделать свою работу красивой, эстетичной и художественной. Каждая охота, как написание картины, все безупречнее и безупречнее. Придумывая каждый мазок, каждый оттенок, это было искусство. И какое-то время оно позволяло мне отвлечься от своей главной проблемы. Пока я развлекался, меня не глодало сознание бессмысленности моего бытия. Зато на волне мимолетного вдохновения появились новые мысли, новые планы и гипотезы. Я понимал что когда мой цирк завершится, мне нужно будет уйти со сцены, завершив свое выступление коронным номером. «Ты решил уничтожить Хо и нейтрализоваться?» – напомнила лиша «Да», – развел руками Алик. «Чем недостойный финал? Я заманиваю своего главного врага в омикронную ловушку, после чего, добавив каталитические элементы, ликвидирую омикроны вместе с Хо. Двух огромных проблем как не бывало. Затем, с чувством исполненного долга, я сдаюсь на милость акрариума и заслуженно нейтрализуюсь, прекратив свои долгие метания». А что теперь? Все зря. Хо выбралась из-за подни, нашло нового носителя, превратилось в черт знает во что и опять угрожает. На сей раз не только Земле, но и всей нашей Вселенной. И все из-за горстки одержимых солификариев. Мне бы следовало злиться на вас за такую подставу, но вместо этого я бы хотел вас поблагодарить. Вы создали для меня новую цель. Я еще не до конца вспомнил свое прошлое, но по крайней мере обрел уверенность в своем будущем. Теперь моя цель это Ицпополотель, потому что найдя ее, я найду Хо. Я рада, что ты проснулся. М -м, как мне тебя теперь называть? Спросила Лиша. Для тебя, как и для всех остальных, я просто Алик», – С улыбкой ответил тот. Это одна из моих лучших ипостасий. Я никогда не отрекался от своей человечности. И сейчас не хочу этого делать. Приятно слышать это. Обрадовался Лиша. А вот и наш поезд. Алик не успел спросить где, как вдруг увидел надвигающийся на них холм, напоминающий гигантского песчаного червя. Постепенно песок рассыпался с его вершины, обнажая крыши локомотива и вагонов. Когда состав доехал до них остановился, то он уже целиком стоял на песчаной поверхности, сквозь которую едва пробивались участки рельс. Алекс с Лишей поднялись по ступенькам в последний вагон, после чего поезд, зашипев компрессией, вновь тронулся с места. Лиша повела его дальше, не останавливаясь. Хвостовой вагон оказался плацкартным. И все места в нем были заняты, словно повинуясь команде, люди, находившиеся там, в полном молчании, то поднимались с полок, то опять на них опускались, как заводные механизмы. Это выглядело странно и жутковато. Нам дальше, дальше, в полборота сообщила Али Кулиша, ведя его к следующему вагону. В следующем вагоне они буквально сразу нос к носу столкнулись с мертвой рыжей девушкой, идущей им навстречу. Она была вся изодрана. Внутренности свисали и из опустевшей полости вместо глаз пустые дыры. Одна нога вообще не соединялась с туловищем и двигалась отдельно от него. Чтобы разойтись с этой жуткой пассажиркой, олег буквально вжался в стену. Не обращая на него внимания, покойница проследовала дальше, в тамбур. «Не тормози, нам дальше», — окликнула Дементьева лишь, успев... успевшая отдалиться. Она вообще никак не, отре... не отреагировала на зомби. «Веселенький поезд», — олег поспешил следом. Заглянув в ближайшее плацкартное отделение, он увидел еще более отвратительную картину. Труп человека, вывернутый наизнанку, словно лопнувший воздушный шарик. Даже ребра были вывихнуты назад. Личность не поддавалась опознанию, поскольку труп представлял из себя сплошной букет из мяса и потрохов, лианами тянущихся к верхним полкам. От разлагающейся туши несло сероводородом. «Твою мать!» — отвернулся Дементьев, сдерживая тошноту. «Да что за дерьмо! Лучше бы не заглядывал!» Но он все же заглянул, чисто машинально, в следующий отсек, где, как ему сперва показалось, находились двое. Один уже разложился до костей, а у второго была содрана вся кожа. Однако же, присмотревшись, Алекс с удвоенным отвращением понял, что человек на самом деле один, но прооперирован и разложен по отдельным полкам. На правой нижней покоится его скрупулезный изъятый скелет, на левой нижней – освежеванная плоть, мышцы и сухожилия, сохранившие форму изначального тела. На верхней правой полке лежала содранная кожа, похожая на жуткое покрывало, а на верхней левой некий безумный препаратор тщательно разложил внутренние органы. «Что за срань?» – не выдержал Алик. «Кому говорю, не останавливайся!» – торопил его Лиша. Постой, не ходи к нему! вдруг ухватила Дементьева за ладонь чья-то ледяная рука. На боковой полке сидела черноволосая девушка с серым цветом кожи. Она смотрела куда-то в сторону, а позади нее, за окном, проносились какие-то металлические конструкции, погнутые и проживевшие. Какого дьявола? вырвался мужчина. Не ходи к нему! Он всем лжет, даже самому себе, глядя на него пустыми безжизненными глазами, произнесла поймавшего его особо. Да отстань ты! Со второй попытки выдернул свою кисть Алек. Черт знает что. Лиша куда ты меня завела? «Быстрее!» — отозвалась та уже из противоположного тамбура. «Быстрее!» Тут поезд въехал в туннель, и на несколько секунд стало очень темно. А когда свет опять появился, Дементьев вздрогнул, увидев, что девица, которая только что сидела на боковушке, уже стояла прямо перед ним. «Отвали, страхоежище! обеими руками оттолкнув ее, он бросился дальше следом за Лишей. «Больше нет боли!» — завыл какой-то призрак, вынудив фалик и шарахнуться в сторону. Липкое дуновение прошлось по его лицу, заставив вытирать его руками. Дерьмо! Дерьмо! Оттокнувшись от вертикального поручня, Дементьев продолжил шаткий путь до тамбура, до которого оставалось совсем немного. Уже перед самой дверью откуда-то сбоку вышел еще один зомби, в окровавленной тельняшке и без нижней челюсти. Его язык болтался снизу, как маленький галстук. Труп схватил Алика за плечи обеими руками, но тот легнул его в живот, отбросив обратно между полок. Потом Дементьев наконец-то проскочил в тамбур и Лиша поспешно закрыла за ним дверь. Сказала, не тормози. Чего затормозил? Сердито встретила его девушка. Да ты хотя бы предупредила, что тут такое, ответил тот, отряхиваясь. Что такого? Обычная иллюзия. Угу. Я чуть не проблевался. Когда ты был охотником, видал не такое. Более того, сам такое творил. А теперь что же? Опять стал брезгливым чистоплюем. «Да, я охотился! Но подобное не творил! Это ненормально! Это извращение! Попахивает! Работай, Хо! Пойдем, эстет!» Лишь открыла дверь, ведущая в переход между вагонами. «Посмотрим, что там дальше!» Дальше их встретил купейный вагон, где все двери оказались закрытыми. Коридор был наполнен красным светом, лившимся из окон, за которыми виднелся чудовищный мир, состоящий из лавы, огня и кровавой и мясистой земли, чем-то напоминающий Китеф Мерери. Занавески на окнах пылали, выделяя едкий дым. Приходилось двигаться, пригнувшись, зажимая ладонью рот и нос. Этот вагон они тоже миновали, не останавливаясь. И даже в конце пути, когда позади послышались приближающиеся звуки поочередно открывающихся дверей, Алек не стал искушать судьбу и не обернулся. Лиша повела его дальше. Очередной вагон. Там вроде бы все было нормально, за исключением того, что теперь по ту сторону окон виднелась какая-то пустошь. Сюда, сюда, проведя его мимо нескольких купе... Девушка остановилась напротив двери с номером 54. «Заходи сюда». Он послушно открыл дверь и вошел. Внутри сидел один единственный человек в простой одежде, который размешивал чай. «И что?» Алик обернулся, но увидел лишь собственное отражение в зеркале на двери, закрывшееся за его спиной. «Добрый день». «Да вы проходите», — обратил на него внимание молодой пассажир. «Я уже давно один еду. Наконец-то хоть какой-то попутчик появился». «Пардон, с кем имею дело?» Тементьев пригляделся и, прежде чем человек ему ответил, узнал его по увиденным ранее фотографиям. «А, Евгений Калабрин, верно?» Мы знакомы, тот удивился, но вс вскоре тоже узнал Алика. «Ах, ну конечно, умная рыбка, ты постоянно за мной наблюдал». «Я похож на рыбку?» Алик сел напротив него. «Сейчас нет, а раньше ты все время приплывал ко мне, я по глазам узнал». «Какого хрена ты здесь делаешь? Ты же умер». «Ну, как бы да», рассмеялся Евгений. «И что?» А то, что я не доверяю тем, кто умер, и уж тем более тем, кого сожрала Хо. Ты всего лишь его отрыжка. Не надо грубить. Ой, ну извини, цинично скривился Алек. Ты уже не настоящий Евгений Калабрин, и не пытайся меня убедить в обратном. Когда Хо пожирает свою жертву, от нее уже ничего не остается. Весь этот сраный поезд, фикция, омикронная психопроекция, не более. Однако ты что-то пытаешься в ней отыскать, ведь так? «Не знаю. Если честно, не могу понять, почему Лиша меня сюда привела». «Лиша?» – кивнул Евгений. «Я виноват перед ней. Увы, я понял это слишком поздно». «А если бы все повторилось по новой, ты бы ее не отдал?» Не дождавшись ответа, Алик продолжил. «Отдал бы, как миленький. Вы всегда ноете об упущенном времени, но когда вам предоставляется шанс искупления, наступаете на те же самые грабли». «А ты сам любил когда-нибудь?» Дементьев задумался, а Витя вправду. Ни одно его вернувшееся воспоминание не хранило никаких намеков на любовь к кому-нибудь. Он познал дружбу, верность, ответственность, но только не любовь. И он даже не особо понимал, что это такое. «Не любил?» – удивился Евгений. Поразительно. «Просто мне всю жизнь было не до этого», – ответил Алик. «И что же это такое, любовь?» «Наваждение, награды и наказания одновременно. Причем неизвестно, что больше». «А лично для тебя?» Я избавился от нее, и для этого мне, как видишь, пришлось пожертвовать всем. Но в итоге я получил невероятное облегчение. Я бы даже сказал, что я счастлив. Хотя парадоксально называть счастьем смерть, оборвавшую любовную агонию. Мне это неинтересно. И не пытайся делать вид, что ты Калабрин. Я знаю, кто ты. Ты послание. Виртуальная записка, оставленная для меня. И я просто хочу узнать, что в этой записке содержится. Как я могу знать, что именно тебе нужно, если ты сам этого не знаешь? «Не пытайся меня запутать! Все эти хождения вокруг до да около оставь для своих кукол, хо!» Евгений рассмеялся ухающим смехом. «Ты знала, что я за тобой вернусь!» – спокойно продолжал Алик. «Тебе это было необходимо. Вся эта игра, ицпополотль, массовое поглощение энергии, попытки изменить существующий вселенский порядок – все это фарс. На самом деле ты не хочешь ничего менять, ты хочешь, чтобы тебя заметили, заметили и пристроили наконец в этот общий механизм. У нас с тобой одна и та же проблема, а значит и путь один. Как бы не так. Ты выбрала террор и хаос. Я же всегда стоял на страже равновесия. Хотя не раз мог сорваться в бездну, как и ты. Мы все летим в бездну. Вопрос только в скорости падения. Да, я знала, что ты приплывешь опять, умная рыбка. И заготовила тебе подсказку. Знаешь, все эти пророчества, минхарфилах, филах все это пустота. Набор бессмысленных символов. Сплошные несостыковки и несоответствия. Им бы так и покоиться в прахе, если бы кто-то вдруг ими не заинтересовался и не породило винообразно растущее мнение о предопределенности грядущего. Помнишь, как было на Земле? Взять хотя бы календарь Майя. Сколько было вокруг него разговоров, и ведь многие были действительно убеждены, что завершение этого календаря грозит концом света. Как будто бы у них конец света наступал каждый раз, когда отрывалась последняя страничка на домашнем календаре. Причем сами Майя нигде не намекнули, что завершение их календаря завершит человеческую историю. Но какое дело современным людям до мая? Кто-то из них выдвинул предположение. А вдруг? И это «а вдруг» стало распространяться по умам, как инфекция. Что там, что здесь, разницы никакой. Всего лишь одно зернышко сомнений дает богатые всходы. Вот так, снизу вверх, ступенька за ступенькой. Заблуждение добралось до тех, кто все контролирует, и заразило их. А если перед этим сомнением не смогли устоять даже альвификарией, то что уж говорить такие, как я? Если высшие занялись этим делом, значит все серьезно. Опять магическая вдруг. И я купилась на него так же, как и все. Когда они взяли под наблюдение мать Евгения Калабрина, человека, в чем облике я сейчас пребываю, мне стало любопытно, почему именно она, почему не кто-то другой. По каким критериям отбирали? По генотипу? По психономике? Хм, не могло же быть просто так. Подобные мысли стоило выбросить из головы. Но в то время это действительно действовало как приманка. Тогда мы впервые столкнулись с Алхизид, она как пастушья овчарка оберегала ее от меня, а я ведь всего лишь хотела посмотреть, хотя бы издали на это чудо. Значит, Калабрина умерла не по твоей вине? Конечно же нет. Она погибла из-за чрезмерной заботы, ну знаешь, когда изо всех сил стремишься защитить цыпленка от окружающего над головой коршуна, и пытаешься спрятать его, прижав к себе как можно теснее, а потом вдруг осознаешь, что он уже не дышит. Пытаясь его спасти, ты сам его задушил» лже Евгений опять заухал. А ее сын? Он тут вообще ни к чему. Но ты пойми, над изучением этого феномена корпел целый отряд салификариев, и тут вдруг вышел такой облом. Их подопытное приказало долго жить так и не проявив себя как первая невеста. Вместо этого она передала наследие своему отпрыску, а тот даже не был в курсе, что именно он получил. Разумеется, в рядах специалистов Сакрариума начались размолвки. Контроль за ведомственным элементом ослаб, а у меня появился шанс подобраться к нему поближе. Принюхаться, так сказать. «Через друзей было подбираться опасно, поэтому ты подобралась через Кирилла Шарова». — Случайно знакомого Евгения, — вспомнил Алек. ловкий шаг, учитывая, что Лиша отвлеклась в ожидании указаний сверху. Но неужели ты оказалась настолько неосмотрительным, что не замечала, как за тобой самим ведется охота? Ты научилась обводить вокруг пальца неповоротливых бюрократов из Сакрариума, а меня не заметила. Лжи Евгений вздохнул. «Меня не волновали все эти пророчества», — продолжил Дементьев. «Меня волновала ты, и я должен был с тобой разобраться. Такова была моя цель. Выйти на твой след оказалось очень просто. Сложнее было оставаться в тени. Все эти аномалии, омикронная активность, нападения на корабли. Я знал, что ты готовишься к чему-то. Ты тренируешься. И, конечно же, я знал», он... — он перегнулся через стол, понизив голос. Что нет никакой Эвредики, корабль которого никогда не существовало, просто мета-иллюзия, безусловно вызывающая восхищение. Когда умер Евгений Калабрин? За год до этого? Или раньше? Бедняга даже не понял, когда это произошло. Настолько талантливо были подменены его воспоминания. И Лиша проморгала момент, когда ты умыкнула разум ее подопечного, буквально у нее из-под носа. И спрятала там, где вас с ним уже не достать. Браво, Хо! Тогда это бой восхищался. Меня это развлекало, правда. Но ваше увлекательное представление нужно было заканчивать. Омикрон был твоим убежищем и твоей тюрьмой. Разумеется, изначально ты рассчитывала уйти через черный ход, во внешнее информационное пространство. Я предугадывал это, поэтому подсунул тебе субъект 8003 зная, что Калабри на нее среагирует и перекроет тебе все пути к отступлению. Тебе останется только доламывать его, на что потребуется время, которого у тебя не будет. Ведь омикрон уже развился до того уровня, когда ему пора стать пантикроном. Любая внутренняя активность на той экстремальной стадии, во-первых, ускоряет процесс взрывания псевдоматерии, а во-вторых, а во-вторых, блокирует начало мутации. Это все равно, что накачивать колесо, пока оно не лопнет. Пройдет коллапс, который уничтожит и омикрона, и тебя. Если бы не Лиша, мне бы это удалось. Но ты, ты уж мне поверь. «Не сомневаюсь». Лже Евгений улыбнулся. «Возможно, это было бы к лучшему. Но случилось то, что случилось. Сейчас я впереди, а ты догоняешь». «Ненадолго». «Если будешь разумным и внимательным, то да. Пойми, вся эта беготня невыгодна ни мне, ни тебе. Возвращаясь к теме пророчеств, хочу поделиться с тобой одним важным открытием и дать практический совет. Не ведись на них». Сначала ими увлеклась алхизица, товарищи. Затем я, теперь ты. «Ну что мы все в результате получили?» Пророчества стали сбываться. И что? А знаешь, почему они стали сбываться? Потому что мы же их и творим. Не понял. Что тут непонятного? Эти пророчества – чепуха. Но увлекаясь ими, мы начинаем по неволе им следовать. Опасаясь прихода той или иной невесты, мы сами поочередно их создаем, совершенно того не подозревая. Лиша создала желтую орхидею. Я – лиловую. А ты, возможно, создашь алую если не прекратишь идти на поводу у этой одержимости. Ну а после будет уже поздно, потому что процесс окончательно сорвется с тормозов и станет необратимым. И тогда кто-то создат белую, последнюю орхидею и уничтожит наш общий мир. А ты само, пополот, или разве не поставила мир под удар? Представь себе нет. Ицпополотль должна стремиться к преобразованию мира, а не к его уничтожению. Она разрежет его и перекроит по новой, по-своему. Хорошо это будет или плохо, неважно. В любом случае мир продолжит свое существование. Под новым контролем, с новым порядком. Хм. Если ты здесь, значит мне удалось ее создать. Это радует. Но Ицпополотль это не сама цель. Сейчас вы, наверное, ищете ее по всей ноосфере. Желаю вам удачи в поисках. Хочу предупредить, что если вы ее все-таки найдете, то будьте готовы к самому яростному сопротивлению. Спуску она вам не даст, и я приложу все усилия, чтобы помочь ей справиться с вами. Другого я и не ожидаю. Мне просто странно, почему в таком случае ты оставляешь нам какие-то подсказки. Неужели надеешься, что мы клюнем на дезинформацию? Верить мне или нет, это ваше дело. Я не боюсь, что вы найдете Ицпополотль. Я даже не боюсь, что вы ее победите» в обоих случаях я выигрываю прям таки в обоих хо разумеется если она победит я останусь при ней властвовать над новым мировым порядком если же победите вы я окончательно разделываюсь со своими заблуждениями касаемо пророчеств минхарфилаха и займусь чем нибудь новеньким наверняка у тебя будет что мне предложить могу предложить только нейтрализацию а вот и нет пока я существую у тебя есть ключ к своей цели не будет меня, не будет и этого ключа. Даже если бы ты знал, как меня нейтрализовать, ты бы не стал этого делать. Я был готов уничтожить тебя в микроне и я бы это сделал. Когда ты считал, что я несу угрозу человечеству, да, ты к этому стремился. Теперь все по-другому. Теперь ты считаешь, что угрозу человечеству несет Ицпополотль, а если ты уничтожишь ее, то появится новая угроза, неизвестная, и без меня разобраться с ней ты уже не сможешь. Так что я в любом случае останусь в выигрыше. Хитро, но неосмотрительно. Излишняя осмотрительность только вредит. Попомни мои слова. Пророчества и предписания – это ваше собственное заблуждение. Пока ты внимаешь им, ты, сам того не подозревая, идешь по их пути. Добровольно загоняя себя в могилу. Не важно, кто все это придумал. Важно, что следовать этому не обязательно. Ты сам себе пророк. В твоих руках руль. Я была не способна повернуть его в сторону, а ты способен. Сделай это. И тогда ты победишь не только пополоталь, но и остановишь эту мнимую неизбежность. Как мне это сделать? Я не знаю. Знала бы, сделала бы это само. Но мне не дано. Задумайся, что тебя преследует, что, что не дает тебе покоя, что из твоих видений вызывает наибольшее чувство. Ты хочешь заставить меня копаться в этом бреде, чтобы я окончательно потерял связь с реальностью? Что мне действительно надо, так это полностью восстановить свое прошлое. Не прошлое ты должен восстанавливать, а будущее. То, что ты видишь, его ворота. Да не вижу я никаких ворот, упираясь в долбанный камень, и на этом все». Это ведь не просто камень. Да, не просто. Какое-то изваяние. Не то бог, не то демон. Рассмотреть так и не смог. Но общие черты вроде бы скандинавские. И что, хочешь сказать, что это как-то связано с моим будущим? Все логично. Ты человек и относишься к человеческой культуре. Все эти мифические существа, божества, духи, всего лишь отражение восприятия разумными созданиями тех или иных явлений. Они могут иметь самую разную форму, все ограничено лишь примитивной людской фантазией, но основа у них совершенно иная, не подвластная простому пониманию. Допустим, ты знаешь, что такое Айталук? Не знаю. Хотя погоди. Алик намошил лоб. Айталук. Это Оакхахан Потергал Сутверксахлаки Даматликхлах. Браво! поаплодировал Лжи Евгений, от зубов отскакивает. А сам-то понял, что сказал? Если честно, я в шоке сам от себя. Я что, без запинки выдал этого абракадабру? И какого хрена она всплыла в моей голове? Но я точно уверен, что Айталук это вот это самое. Ты дал точное определение Айталука на языке Альгершатах. Когда-то ты свободно говорил на нем, но сейчас, как я понимаю, подзабыл. А какой в этом смысл? Я все равно не знаю, что такое Айталук. Уакхан, Фатергал, Матликлах. А, это та самая хрень, которую вырабатывают чистые сумеречники, и ты в том числе. Крайне вульгарное определение, но в общем-то верно. Сверхпроводящая нейровегетативная субсионическая полиморфная протоплазматическая микоидная биомасса, напряженно перечислил Алик, Квазипротобионд. Вот видишь, как сложно. Ты переложил определение на свой родной язык, но даже при всех своих усилиях не смог дать стопроцентную точную характеристику. А теперь представь, как столь сложная псевдоматерия четвертого порядка охарактеризовалась бы, ну скажем, античным жрецом. Какую максимально понятную форму он натянул бы на эту абстрактную структуру? Также и с твоим таинственным камнем. У него тоже есть история, определение и весьма непростая подоплека. Какой мне от этого прок? Ты сам должен узнать. Я лишь могу подтолкнуть тебя к нему. Куда вы держите путь? В Дивон? Отлично. Там остались следы моего культа. Найди их. Они приведут тебя к святилищу. Ты должен будешь пройти обряд, после которого отыщешь свой камень, и он назовет твое новое имя. Спасибо за информацию. Олег поднялся, схватил же Евгения за ворот и сильно тряхнул. Тело собеседника разлетелось черной пылью, и в руке Дементьева осталась только одежда, словно сорванная с вешалки. Я думаю, что этот размер мне не подойдет. Он бросил одежду на полку, отряхнул с черную сажу со своих плеч и вышел в коридор. Лиша дожидалась его за дверью. «Ну что?» спросила она. «Поговорили?» «Ты все знала?» спокойно ответил вопросом на вопрос Алик. «Да?» «Но предупреждать тебя было бы опрометчиво. Подготовленный и накрученный, ты бы испортил весь разговор с ним». «Повторяю, я уже другой, тем более, что это было не оно само, а его остаточная проекция». Оно знала, что мы придем, что я приду, знала и заготовила эту беседу. «Черт, вот тварь, по-прежнему все просчитывает заранее!» «И?» Лиша взглянула ему в глаза. «Это того стоило?» «Не знаю, не знаю. Хоу указала мне направление, но стоит ли ему следовать?» «Оно наивно полагает, что мы купимся?» «Оно не наивно, и никогда не было наивным. И нас за дураков оно уж точно не держит. Тогда в чем причина?» Страховка. Заброшенный крючок. Хо никогда не бросается во все тяжкие и, готовя серьезное дело, оно оставляет гарантированные пути к отступлению. В данный момент оно явно не уверено в своей носительнице, поэтому подбросило нам подсказку, чтобы, если что, с его проблемой разбирались уже мы. Хитрая сволочь. Все как всегда. Лиша скрестила руки на груди. Ничего нового. В любом случае, пока что указание Хо не противоречит нашему непосредственному маршруту. Значит, Дивон? Дивон. «Поехали!» Девушка щелкнула пальцем, и все стекла в вагоне разом повлетали вовнутрь с жутким свистом воздуха, как при разгерметизации. Алик машинально попытался ухватиться за что-нибудь, но лишь беспомощно взмахнул руками, и его тут же вытянуло наружу через ближайшее окошко. Там он сильно ударился обо что-то спиной и очнулся уже в каюте от Алиски. Все тряслось и громыхало. Едва удерживая равновесие, Алик открыл дверь. Там его встретила неожиданно разгоряченная Лиша. «Ты в норме?» – спросила она. я тогда А происходит-то что?» Сама иду выяснять. Я с тобой. Уже вместе они дошли до кокпита. Экзокрафт мчался над джунглями, виляя из стороны в сторону между зенитными трассами и разрывами снарядов. Ну наконец-то вы вернулись, встретил пришедших фархат. Глядите, что творится. Вот шайтан. А что случилось? спросила Алиша. Не видишь, войнушка тут кипит. И мы вывалились прямо над полем боя. Ну как специально. Давай вправо, Кэп, крикнул боцман. Понял. А резко ушла вправо. Пунктирная трасса промчалась совсем рядом и зацепив ее. «Прогал на два часа. Небольшой, но занырнуть реально», — указал штурман. «Вижу. Попробуем. Минусуй тягу, как только уйдем за кроны. Тут же сбрасываем на ноль и оттормаживаемся реверсом, иначе все деревья соберем». Под чутким управлением экзокрафт развернулся и, поломав несколько древесных крон, упал на прогалину. Вокруг сразу стало почти темно. Длина прогалины ненамного превышала длину самой одолиски, поэтому существовала реальная угроза зарыться в чащу. Но вовремя заработавшие тормозные двигатели, поднявшие вокруг непроглядную тучу из грязи листьев и поломанных веток, погасили горизонтальную скорость всего за пару секунд. Впереди экзакрафт! Неожиданно крикнул босман. А кос сама. Вижу! Фархат рванула битарелки тарелки управления на себя, и Адалиска чуть не поднялась на попа, опрокинув Алика с лишей. Передний гаси, задний в номинал, посадочная конфигурация, быстро делаю. Экзокрафт, треща ломаемыми ветвями, словно чудище буянищее посреди леса, опустил нос и, вой вертикальной тягой, с чавканием опустился на болотистую поверхность Девона. Оба пилота, не сговариваясь, отщелкались кнопками и тумблерами, выключая все системы. Как только гул скрип и попискивание стихли, воцарилась тишина. Пархат очень осторожно включил внешние акустические сенсоры, и команда стала напряженно прислушиваться к звукам, раздающимся по ту сторону обшивки. Сперва было слышно только бульканье и стук падающих веток, барабанящих по корпусу условно дождик, но потом раздалось подозрительное гудение. Чу! Поднял палец Боцман. Сверху над лесом баражировал какой-то плоский летательный аппарат, шарящий лучами по лесу. Хоть сейчас и был день, но под кронами деревьев царил легкий сумрак. и Яркие снопы лучей от специальных прожекторов не в силах, полностью прорезав густую древесную шапку, мелькали через нее острыми белыми иглами. Зенитная канонада стихла, а разыскивающих объект, ничего не обнаружив, улетел в неизвестном направлении. Вот холера. Боцман снял шлем, из которого ручейком потек пот. Кажись, пронесло. Погоди радоваться. Лишь указал на темнеющий впереди экзоккрафт, в который они едва не врезались. Что там за гаврики припарковались? Похоже, что они здесь по той же самой причине, что и мы, предположил Алик. Прячутся? На радиозапросы не отвечает. Сигнальные маяки отключены. Либо Алик прав, либо экзоккрафт покинут, произнес Фархад. Судя по форме корпуса, это класс калиста. Ну-ка, ботс, подсвети им борт. Слушаюсь. боцман включил направленный курсовой луч, вычерстив ровный круг света на темном, обвешанном растительностью борту соседнего экзокрафта. «Похоже, они тут давно», — присмотрелся Алек. «Успели плющом зарасти». «Э, нет», — ответил капитан, — «местные джунгли на редкость резвые, опутывают все за считанные часы. Полагаю, что эти ребята прибыли сюда незадолго до нас. Ну что, боц, видишь что-нибудь в оптику?» «Погодь, я пытаюсь. Ди... Ди... Ди... Ди... Лайла, кажется». «Ди... -лайла? скинул на него Фархат. Уверен? Да. А что, знаешь их? И ты знаешь. Это же лорд Джереми Гриндейл. Оружейный барон Смидаса? Ага. Вот уж не думал его тут встретить. Если он не завязался своим бизнесом, то удивляться тут нечему. Такие как он летят на войну, как мухи на говно. А он что, действительно лорд? Встрял в их разговор Алик. Он проходимец. Но тщеславный проходимец. Любит, чтобы его называли лордом. А кто он там на самом деле? Одному Аллаху известно, ответил Фархат. «Это один из тех говнюков, что нарушает священный квилаксианский эдикт», – вступила в беседу Лиша. «И ты, Фархад, тоже с ним якшался?» «Нет, конечно, я запрещенное оружие не вожу», – воскликнул тот. «Ну, разве что в Маасе, кивнула Лиша. «Это другой случай, там меня в известность не ставили, и ты же сама понимаешь, что как только я узнал, то сразу. Да успокойся, я тебя не допрашиваю». Велоксианский эдикт, это что?» – спросил Ари. «Один из важнейших законов новосферы, ограничивающий транспортировку оружия между зунами», – ответила Лиша. «Миров, как ты уже знаешь, очень много, а уровни развития на них разнятся, от каменного века до постиндустриальных формаций. Поэтому нельзя привозить плазменные винтовки и вортексные бомбы туда, где воюют луками и копьями. Наказание за это самое жестокое, но, как видишь, некоторые бо не боятся даже этого». «Так что делать-то будем?» – спросил Фархат. «Для начала выйдем, проверим соседей», — предложила Лиша. «Высовываться нам пока что все равно нельзя. Неизвестно, что там над лесом летает». «Хотелось бы узнать, кто с кем воюет», — сказал боцман, выбираясь из кресла. Дион да всегда был безлюдным. Палеозойская экосистема, никаких обитаемых колоний, только научные экспедиции». «Значит, твои сведения устарели, дружище, и Дивон уже давно не тот, что был раньше». Лиша пропустила боцмана в коридор. «Не забудьте захватить оружие. В такой обстановке, возможно, придется отстреливаться». Сканирование показало, что по контуру вокруг нас на полтора километра сплошная топь, поднялся фархат. Добраться до нас могут разве что на воздушных подушках, ну или на антигравах, в зависимости от технической продвинутости местных боевиков. А биоактивность фиксируется? Смеешься, что ли? Да тут все кишит биосигналами. В общем, довольно языками чесать. Пойдем-ка прогуляемся. Не забывайте защитные костюмы. Воздух тут пригодный, хоть и палеозой как бы. Но если какая-нибудь. Тварь укусит, то последствия могут быть самыми грустными. «Что происходит? Куда мы попали?» – перебил ее появившийся Василь. «А этих, – лишь указал на него пальцем, – заприте в каюте и не выпускайте до нашего возвращения». Глаза цвета Девонских болот, глаза, которые заглядывают внутрь. Я вижу их отражение в зеркале воды. Сколько они видели и сколько еще увидят, мрачные времена ждут нас впереди, когда исчезнут голоса и песни. Что же ты не поешь мне, птичка моя, спой мне, дай мне знать, что ты еще жива. Глаза цвета Девонских болот они уже не говорят, они вопят в отчаянии, я уже близко, беги. Послание из небытия.